Глава 7. 1979 год. Лора заходит на заправку купить содовой. За прилавком стоит парень, которого она знает в лицо. Старшеклассник из ее школы. Как и Лора, парень носит футболку с логотипом металлики и во время перерыва обменивается с приятелями магнитофонными кассетами на школьном дворе. Продавец с подозрением косится на Лору, но она не тревожится. Старшеклассник не посмеет выставить ее из магазина. А если попытается, то горько пожалеет об этом. Парень долговязый и весь в прыщах, от лба до самой шеи. Длинные тощие руки с бледной, отдающей синевой кожей торчат из растянутых рукавов футболки, словно два хилых прутика. Лора спиной чувствует настороженный взгляд парня, когда подходит к стеллажу и тянется за банкой содовой. Холодильника на заправке нет, а значит, придется пить теплую газировку. От одной мысли об этом горлу подкатывает тошнота, но выбирать не приходится. Лора бросает несколько монеток на стойку и просит добавить пачку сигарет. «Мала еще для курева, Мэлли. Продавец высока поглядывает на Лору из-за прилавка. «Да отвали ты!» — огрызается она. «Слушай, а что стряслось в нашем милом городке? Все на взводе, но никто ничего толком не говорит. Надеюсь, не очередная мертвая овца?» Парень закатывает глаза и с отвращением морщится. «Нет, на этот раз собака!» Затаив дыхание, Лора ждет продолжения. Видя ее интерес, юнец радуется, что стал объектом столь пристального внимания и потому медлит. «Собака ганьонов», — наконец произносит он. «Да ты что? А может, на нее напал койот или еще какой-нибудь хищник?» не -а, ей отрезали голову». «Да ну чушь какая!» — недоверчиво тянет Лора. Ганьоны — состоятельные люди. Конечно, не такие богачи, как Фортье, но денежки у них водятся. С точки зрения Лоры это одно и то же. Песа, о котором идет речь, породы эрдельтерьер. Глава семейства купил его для своих отпрысков у известного заводчика в Квебеке. Лора знает их старшую дочь, которая учится в начальной школе. Сердце в груди болезненно сжимается. Что ж за зверь мог сотворить такое? Вообще-то сам я не видел, признается продавец. Тони был на месте и рассказал. Лора ухмыляется. Тони полный дебил, даже мне это известно. Но он сказал. Не исключено, что это его рок-дело». «Тони собственными глазами видел отрезанную собачью голову. Он поклялся жизнью матери». Горячится парень, возмущенный тем, что достоверность его сведений подверглась сомнению. «Конечно, почему бы не поклясться жизнью матери, особенно если ее уже много лет нет в живых?» Лора пожимает плечами, берет содовую, сигареты и направляется к выходу. На улице она в несколько глотков расправляется с напитком, едва замечая, что газировка теплая. Вот так-то лучше. Залитая солнцем улица полна прохожих, люди неторопливо движутся вдоль тротуаров, наслаждаясь покоем субботнего дня. Никто не обращает на Лору внимания. Она по-прежнему не может избавиться от грустных мыслей. Собака была такая милая. Как-то раз Лоре удалось погладить пса. Она просунула руку через забор и потрепала теплые уши животного. Кудрявая шерсть Эрделя оказалась пушистой и мягкой. Собака лизнула ей пальцы. А потом Ганьон-старший заметил Лору, выскочил из дома и бросился через лужайку, вопя, чтобы она убиралась. В окне второго этажа маячила дочь хозяина, которая наблюдала за происходящим, прижавшись носом к стеклу и стараясь не упустить ни одного мгновения захватывающего зрелища. Блестящие глаза девочки были устремлены на непрошенную гостью. Жанет — мерзкая, избалованная девчонка. Мистер Ганьон подбежал к забору и отпихнул пса носком ботинка, причем пинок был настолько сильным, что Эрдель взвизгнул и помчался обратно к дому. Лора отпрянула, бормоча вялые извинения. Когда же хозяин развернулся и пошел следом за собакой, показала ему средний палец. Когда это было? Две-три недели назад? Ужасно жаль Эрдель Терьера. Но не могут же люди всерьез полагать, будто это она убила собаку. С другой стороны, неважно, что они там полагают, потому что проще простого все свалить на Лору, что, вероятно, народ и делает. Улица плавно взбирается по холму, но подъем дается Лоре нелегко, она сильно запыхалась и взмокла от пота. Еще одно неприятное следствие похмелья. Церковь надвигается на нее серым великаном, отбрасывая длинную тень, поскольку солнце висит прямо за шпилем. Каменные ступени ведут к высоким двойным дверям, над которыми красуется большое витражное окно, напоминающее гигантский глаз с пестрой радужной оболочкой. Лора была внутри всего пару раз. Никто не подавал виду, что ее присутствие здесь нежелательно, но, как и большинство детей, Лора интуитивно чувствовала неприязнь. Службы в субботу нет, поэтому на церковном крыльце не души. Никто не видит, как Лора поднимается по ступеням и подходит к закрытым дверям. Она берется за массивное металлическое кольцо на одной из створок и слегка тянет на себя, не ожидая, что дверь откроется. Но та отворяется с тихим скрипом. Внутри Лору встречает приятная прохлада с витающим воздухе ароматом ладана. Холодный воздух остужает разгоряченное лицо, а сумрак кажется желанным. Лора переступает порог, позволяя двери мягко захлопнуться у нее за спиной. Глазам требуется время, чтобы привыкнуть к полумраку после яркого солнечного дня снаружи. Ряды скамеек поблескивают темным лаком. В конце центрального прохода Лора видит алтарь. Разноцветные пятна света, проходящего сквозь стекло витражей, лежат на дощатом полу. «Может быть, свечку поставить?» — мелькает мысль. «В память о собаке!» На полпути к алтарю решимость ей изменяет, и Лора тихонько проскальзывает на одну из скамеек. Вокруг никого, и если тут и есть священник или кто еще, их не видно. Она запрокидывает голову и разглядывает витражи один за другим, затем оборачивается и смотрит на большое круглое окно над входом. Детали изображения трудно разглядеть, но в первый момент оно пугает лору, святой Давид, изгоняющий бесов. Все эти черти с изогнутыми рогами, выпученными глазами и перекошенными физиономиями просто мороз по коже. Виту святого. Безмятежный и жуткий. «Юная Лора!» Раздается за спиной голос, вполне дружелюбный, но девушка все равно подскакивает от неожиданности. «Прости, не хотел напугать тебя. Просто последнее время ты и твои родители нечасто заглядываете к нам». Лора поворачивается к священнику. Он еще не старый, обладает странным сходством со святым Давидом Химеродским, изображенным на витраже. Темные волосы и открытое лицо. Она принимается бормотать невнятные оправдания. Ничего, говорит отец Майкл, все в порядке, главное сейчас ты здесь. Хочешь помолиться или попросить о чем-то Господа? Лора усмехается, но затем прогоняет улыбку с лица. Она верит в Бога не больше, чем Санта-Клауса, и всегда была убеждена, что те, кто посещает церковные службы, относятся к этому примерно так же. Они выросли из своей веры, но продолжают каждое воскресенье ходить в церковь так же, как каждый год в конце декабря продолжают наряжать елку. Вера перестает быть смыслом жизни и превращается скорее в оправдание. «Я хотела поставить свечку за умершую собаку», — признается Лора. «Можно так делать, или у собак нет души?» «Конечно, можно», — отвечает священник. «Все зависит от смысла, который ты в это вкладываешь». Он жестом приглашает девушку следовать за ним к тому месту, где стоит подсвечник, и сам дает ей новую свечу, причем совершенно бесплатно. Лора колеблется пару секунд, затем берет ее и зажигает от одной из немногочисленных свечек, слабо мерцающих на подставке. «Мне жаль собаку!» говорит Лора, а затем неожиданно для самой себя добавляет. «Все винят меня, но я ничего такого не делала. Клянусь, вы мне верите? Я не стала бы лгать в церкви». «В таком случае Бог знает, что ты не виновата». Лицо священника остается спокойным, почти бесстрастным, и это ужасно раздражает. «И что с того, что Бог знает?» «Может, Господь спустится с небес и объяснит Диане, что Лора тут ни при чем, прежде чем самой Лоре придется объяснять матери, почему она больше не может забегать в ближайший магазин за молоком? Ага, как же, спустится он!» «Может, тогда Бог знает, кто это сделал?» — бурчит Лора. «Конечно, знает!» — без тени сомнения отвечает священник. «Но никому не скажет. Тогда какой смысл?» — отец Майкл вздыхает. Лора, милая, все злые дела, которые совершают люди, так или иначе возвращаются к ним. Это может произойти не сразу и не всегда очевидным образом, но зло всегда настигает грешника. Лоре очень хотелось бы согласиться с преподобным, но в ее мире дерьмо, которое творят люди, постоянно сходит им с рук. Всем. Кроме нее. А Лоре не сходит с рук даже то, чего она не делала. И как тут быть? Ей близко не подходила к той собаке. В таком случае тебе нечего бояться. «Круто!» — думает Лора. Она в последний раз смотрит на свечу и уходит. Конечно, это всего лишь воображение, но Лора может поклясться, что чувствует устремленные на нее холодные взгляды святых светражей, провожающие ее до самого выхода.